Глава двадцать Что-то не так? Вопросительно выгибает бровь мой новый начальник. Мне кажется, я вижу насмешливые огоньки в его глазах, но выражение лица не меняется. Я закусываю губу. Сказать? Промолчать? Быть или не быть – вот в чем вопрос. Вечная тема сомнений. А может, он не знает, кто это сделал? Давно забыл об инциденте. «Я сама себя сдам?» «Или знает, но ждет, когда я признаюсь сама?» «Интересно, что хуже в данной ситуации? Первое или второе?» «Наверное, все же промолчать». «Алекс не дурак. Да и тут наверняка камера. При желании легко можно выяснить, чьих рук выходка. К тому же давно известно, что лучшая защита – это нападение. Вот и ответ. «Наоборот, все так». Даже припарковано по правилам сегодня, никому не мешая. Улыбаюсь, не скрывая сарказма. А то знаешь, как бывает, люди выходят после рабочего дня, уставшие, с желанием быстрее добраться до дома, а тут оп, и фигушки. Кто-то взял и поставил свой большой, важный внедорожник поперёк дороги, и сидит человек, ждёт. А потом рисует послание губной помады на автомобиле обидчика. Завершает мой рассказ Алекс, засовывая руки в карманы. Он терпеливо ждет у водительской двери, когда я сяду в машину. Его наверняка забавляет эта ситуация. Вон, даже ухмылка довольная появилась. А что мне оставалось делать? Я, между прочим, ждала тебя полчаса. Но если тебя это успокоит, то после твоей выходки мне пришлось отдать машину на детейлинг. Добавляет примирительным тоном. Правда, получает обратный эффект. Я ж захлебываюсь возмущением. После моей выходки? Не после его наглости. Но, вспомнив, сколько стоит услуги автомобильного детейлинга, прикусываю язык. Хочется, конечно, чисто по-детски огрызнуться, вроде «ну и мало тебе» и язык показать вдобавок. Но это, наверное, будет слишком. Поэтому я шумно выдыхаю и сажусь на переднее сиденье Алекс занимает место за рулем. Куда мы едем, я не спрашиваю, продолжая гонять в голове тему с парковкой. Надо же, как все закрутилось. И наше знакомство, и Юлькино вино, ударившее мне тогда в голову. И новая должность Алекса, и его машина. Кто бы мог подумать, что бывают такие случайности? Стоп. Ты знал. Накидываюсь на него, когда мы выезжаем с парковки. «Я ведь рассказала тебе об этом случае после мото когда мы пешком возвращались на базу. Ты еще посмеялся тогда, знал и ничего не сказал, даже вида не подал!» Алекс уверенно ведет машину. Красивые сильные руки расслабленно лежат на рулевом колесе. «В другом случае я бы обязательно полюбовалась его мужественным профилем, но сегодня мне не до него». «А что было после? Помнишь?» Невозмутимо отвечает этот хам, не отрываясь от дороги. «Я хотел поднять эту тему позже, когда мы дойдем до турбазы. Просто в тот момент у тебя было такое хорошее настроение, что не хотелось портить его претензиями. Кстати, как дела у тети?» «У какой тети? При тут это?» «Ты сразу после нашего возвращения сорвалась и уехала, не попрощавшись. Ребята сказали, что у тебя проблемы». звонила мама и ты помчалась спасать тетю тетю я смутно помню что сочиняла в тот день была в таком шоке что хотелось только одного сбежать и забыть а какой повод придумала чтобы не сорваться не разнести там все в пух и прах харина узнает я ведь не просто так вспылила тогда у меня было основание в универе юлька уже проделывала подобный фокус Тогда я проболталась ей, что мне нравится парень с параллельного курса. И она, руководствуясь желанием помочь, как она потом оправдывалась, подговорила товарища поспорить с тем парнем. А предметом спора выбрали меня. — Но он же обратил на тебя внимание, — оправдывалась подруга. — У вас был шанс. Какая разница, каким путем вы пришли к этому? Главное — результат. — Только вот я, в отличие от Юли, так не считала. И меня ее методы не устраивали. С Юлькой я тогда не разговаривала почти три месяца. А когда помирилась, взяла с нее честное слово, что подобное больше не повторится. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. А она взяла и повторила. В угоду себе или желая помочь мне, неважно. Сказка оказалась... Ладно, не кошмаром, не буду утрировать. Дурацким розыгрышем. Никакого хэппи-энда. Сплошной реализм. Как в порно-ролике. «В порядке!» Бросаю сухо «Не рассказывать же ему правду!» «Или рассказать?» «И как это будет звучать?» «Я не та, за кого ты меня принял. Я вообще не такая. Это просто бывший подлил масло в огонь и вино ударило в голову. Я внезапно захотела попробовать. Каково это? Потерять голову в первое свидание». «Разрешила себе на пару дней побыть безрассудной?» «Бред какой-то. И почему я должна отчитываться? В конце концов, я взрослая женщина и могу себе позволить». «А насчет чего ты хотел поговорить?» Поворачиваю к нему голову и тут же перевожу взгляд вперед на дорогу. «Красивый гад. Не хочу смотреть и облизываться. Особенно, когда вкусила этот запретный плод и уже знаю, какой он сладкий на вкус». Это двойное испытание. Боже, дай мне сил продержаться месяц. Надо погуглить, сколько максимум держится влюбленность, сколько дней и недель мне страдать от химии между нами. Вот насчет этого я и хотел поговорить. Отзывается Алекс. Насчет компенсации за детейлинг? Уточняю, представляю, в какую сумму ему обошлась моя мстя. И сколько теперь он потребует с меня? А вдруг еще с процентами?» Алекс хмыкает и довольная улыбка ползет по красивому лицу. «Я все-таки кашусь краем глаза на него, хоть и обещала сама себе этого не делать». «Нет, будем считать, что мы квиты». У меня с плеч валится гранитная плита. «Одной проблемы меньше, уже легче». Внедорожник съезжает с дороги и паркуется у небольшого двухэтажного здания. На первом этаже тут неплохой ресторан. Сама я ни разу не была, но девчонки хвалили и даже встречала его в рекомендуемых заведениях какой-то туристической статье. Что ж, вот и повод зайти. Интерьер не впечатляет. Не знаю, чего я ожидала, но тут преобладает минимализм. Коричневые массивные столы, удобные классические диваны, скатерти приятного бежевого цвета и, собственно, все. Ни цветов, ни каких-либо картин на стенах. Зато в глаза бросаются необычные светильники в виде геометрических фигур. Мы выбираем столик подальше у окна. Молодой паренек с отменными манерами и в форме на переднике приносит две папки меню – стаканы с водой, подставку для моей сумочки. «Спасибо, приятно!» улыбаясь официанту замечаю, как парнишка расцветает на глазах. А еще вижу, как после моей банальной благодарности Алекс недоуменно выгибает бровь. «Что?» Не выдерживаю его взгляда, когда официант уходит. «Ничего», – отвечает невозмутимым тоном. «Просто поблагодарила парня. Что не так?» Мистер Идеал неопределенно качает головой, но комментировать не берется. «Я тоже не собираюсь зацикливаться на его заморочках». У меня без того сегодня сложный день. Выбираю себе на обед фетучини с индейкой в сливочном соусе с пармезаном, зеленый чай с жасмином. Алекс заказывает мясо с овощами. Вообще, судя по ценам, заведение небюджетное. Но и не сказать, чтобы слишком дорого. Каждый день обедать тут, конечно, выйдет в копеечку. Но пару раз в месяц посидеть с подругами вполне реально. Перелистываю страницу меню, читаю карту ВИН. Нет, пару раз в месяц, наверное, жирно. Хватит и одного, если с алкоголем. Скажи, ты давно дружишь с юлией и Борисом? Начинает мой собеседник разговор издалека. Я откладываю в сторону папку и откидываюсь на спинку дивана. Юльку знаю давно, а Бориса с тех пор, как он начал встречаться с моей подругой. Отвечаю честно. А на выходные ты с ними часто ездишь?» На секунду задумываюсь. «Раза два или три за все время. Давно уже. А так, чтобы с ночевкой в первый раз. Это скорее исключение, чем правило». «Я понимаю, что этот разговор должен был состояться, но мне все равно неуютно. Чувствую себя недавней девственницей, которая расспрашивают о ее первом опыте». «Даже так?» Удивлен? От неловкости прячу взгляд, разглядывая переплетение нити у скатерти на столе. Да, друг мой, я далеко не профессионалка, какую ты заказывал. Я даже не любительница. Так, мимо крокодил. До сих пор в шоке, что вообще способна на то, что творила. И нет, я не жду похвалы или восхищения. Но ответ Алекса убивает наповал. Честно? Наверное, вообще разочарован. А вот это удар под дых. Я аж замираю, переставая дышать. Поднимаю голову, встречаясь с темно-карими глазами. Нет, он не шутит. И это не оговорка. Я в таком шоке, что даже не знаю, что на это ответить. Огрызнуться? Пошутить? Спросить, что было не так? Или вообще гордо промолчать? Какая теперь разница? Но разница, видимо, есть, раз мне так обидно. Официант приносит чай, и мы на пару минут замолкаем. Я машинально слежу за тонкими мужскими пальцами, ловко расставляющими приборы, чашки, чайник на столе. Обращая внимание на сбитые костяшки на левой руке и необычное кольцо из черной керамики на мизинце. А еще у парня на запястье женская резинка-пружинка для волос. Помню, в универе их цепляли на руку те, кто находился в паре. Вот даже у этого худощавого скромняшки есть вторая половина. И только мне все никак не везет. Паша ушел, обозвав меня бревном. А Алекс вон тоже разочарован. Что со мной не так? Аппетит пропадает от слова совсем. Если до этого у меня были силы и желания конфронтировать, то сейчас из меня, словно из воздушного шарика, выкачали весь воздух. Я просто хочу встать и уйти, не продолжая этот разговор. Останавливает только то, что это будет выглядеть непрофессионально. Наша близость не имеет никакого значения сейчас. Мы здесь, чтобы поговорить о работе. Так вот пусть и говорит о работе. Взвивается мое уязвленное самолюбие. Пытаюсь взять себя в руки. Наливаю в чашку чай, но пить не решаюсь. Руки дрожат. «Лика, я не хочу тебя обижать. Но поговорить о нас с тобой, о нашем знакомстве и о дальнейшем сосуществовании необходимо». Видимо, замечает мою реакцию Алекс. Подается вперед. «Раз уж так вышло, что мы теперь вместе работаем, давай договоримся раз и навсегда. То, что было между нами на турбазе, не должно влиять на рабочий процесс. Я не знал, кто ты». Ты, как мы уже выяснили, тоже была не в курсе о моем новом назначении. Исправить уже все равно ничего нельзя. На этой фразе он делает паузу. И мне даже слышится сожаление в его словах. Но и тянуть это в рабочие отношения тоже не стоит. Я тебя не обвиняю сейчас. Я просто хочу расставить все точки над «ё». Да, конечно. Киваю болванчиком. — Собственно, тут и возражать нечему. — Я не хочу давать тебе ложных надежд. Продолжает он извиняющимся тоном. — Я приехал сюда работать. Отношения в этот период мне не нужны. И разочарование сотрудниц от неоправданных надежд мне тоже ни к чему. — Я уяснила, не переживай. Повторяю, глотая колючий ком в горле. — Вот почему так обидно? Я ведь знала это изначально. Но, как оказалось, знать и слышать напрямую разные вещи. Нам, наконец, приносят обед, и мы приступаем к еде. Я вяло копаюсь в лапше, выковыривая оттуда кусочки индейки. Но и они не лезут в горло. Знаю, что надо поесть, но не хочу. Не лезет даже через «не могу». «Невкусно?» – замечает мой новый босс. Может, закажешь что-нибудь другое? Его чрезмерная внимательность, которая надежда отзывается в душе, значит, ему не все равно, раздражением прокатывается по мне. Компания не та. Злюсь больше на саму себя. Понимаю. Усмехается невесело. Да ни хрена ты не понимаешь. Но предъявлять претензии, увы, некому. Сама дура виновата. И это факт. «Александр Егорович, я вас услышала. Мы оба забываем, что было в эти выходные, и больше не возвращаемся к этой теме. Все правильно?» Перехожу на «вы». «Браво, Лика, браво!» «Умничка!» И даже голос не дрогнул. «Я собой горжусь!» Алекс задумчиво дожевывает кусок мяса, вытирает салфеткой уголок рта. И снова мне кажется, что он недоволен. «А вот сейчас что не так?» «Да, все правильно. На работе я не приветствую ни панибратских, ни личных отношений». Чеканит твердо. «Но я вижу, что его что-то гложет, что-то не дает покоя. В другой раз я бы заморочилась, попыталась расспросить, выведать, но сегодня не тот случай. Сегодня я обязана поставить жирный крест на мистере идеале и всем, что с ним связано». Есть Александр Егорович. и он совершенно другой человек. Он мне безразличен, он мне никто, и его душевное терзания вне моих интересов. Мне даже как-то легчает после этих мыслей. Уверяю вас, в этот раз вы во мне не разочаруетесь, делая глоток уж остывшего чая, завершая обед. Не думала, что я такая язва, но смолчать и проглотить не смогла. Я рад, что мы поняли друг друга. Произносит с невеселой улыбкой, а после указывает на мою тарелку. Ты так ничего и не поела. Я не голодна. Он не спорит. Подзывает официанта, просит счет. Оплачивает сам, не разрешая мне внести деньги за себя. Уже перед самым уходом я забираю бумажку с QR-кодом и скидываю чаевые на имя парнишки, который нас обслуживал. Пусть хоть у кого-то сегодня будет хороший день. От этого сознания у меня даже улучшается настроение, и из ресторана я выхожу с легким сердцем. Назад едем молча. Самое главное мы выяснили, о других тем пока нет. Жизнь продолжается. Ничего страшного не произошло. Все самое неприятное осталось позади. Лика, подожди. Уже на парковке возле офиса, когда я отстегиваю ремень безопасности и дергаю ручку двери, внезапно останавливает меня Алекс. «Анжелика Алексеевна!» Напоминаю ему о субординации. Но новый босс пропускает мое замечание мимо ушей. «Я хотел сказать, что если тебе нужна моя помощь, ты всегда можешь обратиться. Я буду рад помочь». Окидываю его равнодушным взглядом. «Спасибо». «Для этих целей есть секретарь Льва Алексеевича. Я думаю, мне уместнее всего будет потревожить ее просьбами о помощи». «Я сейчас не о работе», – качает головой. «Воображаемой мухобойкой луплю промелькнувшую мысль о сексе и грожу остальным, уже готовым выпрыгнуть и заплясать хороводом в голове. Нечего меня тут соблазнять, чтобы даже поползновение в эту сторону не было, заткнулись». Натягиваю свою самую обворожительную улыбку и завершаю диалог. А вот это лишнее, Александр Егорович. Да чужих мужчин о помощи я просить не привыкла. Хорошего дня и спасибо за обед. А после, не дожидаясь ответа, выхожу из машины.